Глава 1419. «Кто я такой?» После непродолжительных размышлений Ван Буолу нащупал ответ. Подземному в подземном мавзолее он действительно столкнулся с двумя клонами. одного он убил касанием и получил содержащиеся в нём 10% ции крови, что до второго он разделился на множество частей и ворвался в кровавый туман, где он поглотил их одного с другим. Мысленно всех пересчитав... Он понял, что их было не 100, а 99. Второй клон оказался тем ещё хитрецом. Отправил в атаку всех кроме одного, в случае победы он получит всё. В противном случае спрятанный клон даст ему возможность оправиться от поражения и нанести новый удар. Скрыться таким хитроумным образом у него не вышло, последнему клону просто не повезло. Сложно сказать, когда его изловил Повелитель Гнева, но тот почему-то решил запечатать его в своём теле, дабы стереть любые намёки на его существование. Не поглотив Ван Буэлэ кровь Императора, подарившую ему поразительное чутьё, то он бы никогда не почувствовал подвоха. «Это неполноценный клон. Я захватил его для изучения. Он не сильно тебе поможет. Насколько я могу судить, тебе ещё предстоит поймать двух клонов». Повелитель Ганева отошёл в сторону. После короткого объяснения он больше не проронил ни звука, не окажись в Ван Буэлэ таким могущественным, Он бы никогда не стал всё это рассказывать, но теперь ситуация изменилась. «Не хватает только одного», — негромко сказал Ван Буула. Повелительница радости и остальные странно на него посмотрели, а он тем временем повернулся к коленопреклоненным ученикам. Те всё прекрасно видели, но старательно делали вид, будто не произошло ничего странного. Семеро учеников поёжились, даже самый распоследний дурак уже бы понял, что в их наставников вселились и только одному-двум клонам удалось сбежать. Но это не имело значения, ибо важным было другое. Человек, вселившийся в наставника, стал истоком магического закона зрения. Технически он имел право называться «новым владыкой зрения». Несмотря на неоднозначность ситуации, никто не стал действовать опрометчиво, они могли лишь опуститься на колени и склонить головы. «Во имя добрых чувств давно ушедших дней, о которых мне ныне неведомо, я позволю тебе сохранить лицо. Выходи». Ван Буэлэ скользнул взглядом по семерым ученикам, их затрясло ещё сильней, причём каждый явно был взбитстал к этим приказом. Пару секунд спустя Ван Буэлэ вздохнул и характерным жестом притянул к себе самую красивую ученицу. «Наставник я!» — не дав ей возможности оправдаться, Ван Буэлэ силой жал пальцы. Под давлением из сушей ушей, и рта девушки высвобождались ци и кровь. Те превращались во владыку зрения. Он Ван Бола взглядом полным ненависти и в то же время отчаяния, ибо понимал, что ему не сбежать. Только он не понял последнее высказывание Ван Бола. По выражению его лица, Ван Бола понял, что клоны Владыки Зрения не имели общих воспоминаний, он не был хладнокровным убийцей, поэтому не стал убивать девушку, а просто отбросил в сторону. Цей кровь клона Владыки Зрения растояли в нём. Теперь Ван Бола заполучил 90% силы клонов Владыки Зрения, Оставшиеся 10% перестали иметь значение, особенно после поглощения крови императора. Поиски последнего клона потеряли смысл. Ему было любопытно, как последнему клону удалось сбежать из города Любования, потому что он перестал чувствовать его присутствие. Очевидно, клон уже был далеко за чертой города, даже в случае поимки его не смогут использовать против него, потому что он отличался от прошлого владыки, который просто занимал это тело. Иван Боложе вобрал его в себя полностью сделал овцы и своей. Можно сказать, что выбранная капля крови в подземном мавзолее сделала Ван Булы другим. Связь между физическим телом и истинной сущностью стала не такой крепкой, как раньше. Сегодня он в каком-то смысле по-настоящему стал независимым. Он практически полностью овладел магическим законом зрения, вдобавок у него были другие законы, в данный момент он имел полное право называть себя владыкой. Причём по силе он превосходил остальных повелителей Из всех присутствующих Ван Буэлла интересовала только повелительница радости. «Нам надо поговорить», — медленно сказал он. «Ладно». Повелительница сделала глубокий вдох и коротко кивнула. В следующем миг оба исчезли, они переместились к кровавому пруду владыки зрения. По взмаху рукава всё вокруг изменилось, теперь они стояли в павильоне. Ван было сел за стол и оперся спиной об одной из колонн, в его руке возникла чаша с вином. Сделав большой глоток, Он посмотрел на Повелительницу Радости, которая села напротив. С этого ракурса Повелительница казалась ещё обворожительней. Необыкновенная красота, словно она сошла с картины. Даже садясь за стол, она, словно само изящество, грациозно продемонстрировала свои женственные формы. Повелительница Радости повернула голову и встретила его взгляд. — Кем ты была до того, как стала Повелительница Радости? — Одной из 108 восьми божественных полководцев, лен Юэ. С ностальгией в голосе тихо ответила Повелительница Радости. «Ты знаешь, кто я такой?» После небольшой паузы Ван Буэлэ задал ещё один вопрос. «Быть и может, знаю. Быть может, нет. Но в одном я точно уверена. Ты чужак, человек, которого разыскивают на первом плане. Я хочу объединиться с тобой, потому что мечтаю стать свободной». Повелительница Радости сказала это уверенным тоном. «Как именно?» «Уничтожить первый план?» Истребить духов императора с защитником Дхармы и убить императора. Это будет непросто. Ван Буоле отпил вино и покачал головой. Ты знаешь, почему семь чувств присутствуют здесь в полном составе, а шести страстям недостают одной? Повелительница радости не сводила глаз Ван Буоле. Потому что сначала в мире появилась мысль, которая затем разделилась на семь частей. Каждая превратилась в одно чувство, в семь чувств. Все те, кто доведёт культивацию магических законов семи чувств до определённого уровня, после слияния могут породить магический закон помыслов. Испокон веку никто не мог добиться этого, потому что все живые в мире прокляты. Все, кроме тебя. Как только будет рождена мысль, врата верхнего плана с треском распахнутся. Когда это произойдёт, мы ворвёмся туда и убьём всех, кого сможем. Даже если мы все там поляжем, по крайней мере мы освободимся. Ван Буолы нахмырился. Долгое время он молчал, его собеседница терпеливо ждала ответа. Наконец, Ван Була улыбнулся. Оба видели в глазах собеседника непростые эмоции. Иногда в разговоре два человека всё понимают, но остаются вещи, которые нельзя произносить вслух. К примеру, он знал, что повелительница обо всём догадалась, она знала правду, которую он не хотел признавать. Она понимала, что перед ней сидел всего лишь клон, клон, который хотел обрести свободу. Он уже в каком-то смысле стал независимым, но теперь мечтает остаться таким навсегда. «Над тобой нависает не гигантская гора, так почему бы не побороться?» Мягко сказала повелительница радости. «Независимый клон Императора. Независимый клон. Независимый клон». Ван Буэлла искренне улыбнулся, но в его глазах появилась лёгкая растерянность. «Но кто я такой?»